Глава 15. Всю дорогу обратно до Романовой квартиры Алиса молчала, напряжённо думая. Слишком всё вокруг неё круто закручивалось. Если безменов не обманывал, а он не обманывал, двух недель, чтобы всё улеглось, явно не хватит. Судя по всему, тот удар по роду Вяземских, подставивший её, имеет далеко идущие последствия. А значит, Искать ее будут с еще большим рвением, считая напрямую во всем этом замешанной. Что это могло означать? Скорее всего, то, что под угрозой не только она, но и родители, и сестра. Все ее проблемы и неурядицы меркли под мыслью о том, что Настю могут схватить и пытать в попытках выяснить, где находится Алиса. Или не Настю, а маму с папой. Ногти больно впились в ладонь, и, закусив губу, девушка едва удержалась от того, чтобы не застонать вновь от собственного бессилия. Сидевший за рулём парень видел её состояние, но вопросов благоразумно не задавал, давая ей возможность всё самой сначала переварить. Вопросы возникли, когда они оказались дома. «Говори», неожиданно серьезно, — неожиданно серьёзно произнёс Роман, садясь на табуретку на кухне и кивком головы показывая на соседнюю. «Что говорить?» — посмотрела на него Алиса. «Про то, как все хреново? но ну, так ты вроде и так все понял». «Понял», — кивнул тот, «поэтому и говори». Секунду постояв, непридумыва прошла графину с водой, взяв кружку, налила, залпом выпила. Тяжело оперевшаяся столешницу угрюмо произнесла. «Рома, ты хороший мальчик, правильный, пойми. Я не хочу сломать тебе жизнь». «А лезть со мной туда, куда, похоже, мне придётся, — это тот ещё вид самоубийства». «Давай я буду сам решать», — раздался спокойный голос за её спиной. «Что мне делать со своей жизнью? Я давно не мальчик. Если ты забыла, я уже раз помогал». «Там были всего лишь перепившие студентики», — фыркнула Алиса. «И давно ты перестала их бояться?» «Она развернулась». глядя в сощуренные глаза парня. Постояв так немного, криво усмехнулась, ответила. «Да, ты прав, недавно, но с тех пор многое изменилось». «Что?» «Многое», — повторила непридумывание и желая раскрывать свой главный секрет. Тут уже пришёл черёд кривить губы Роману. Впрочем, он не стал настаивать, просто сказал. «Поверь, я могу быть полезным, может, даже полезным». Просто советом. Два мнения лучше одного. Ну хорошо. Вздохнула девушка, села на предложенный табурет, оперлась локтем о кухонный стол. Если так уж хочешь услышать. Собравшись с мыслями, девушка рассказала все, что узнала от Финдира и свои мысли о родителях и сестре. — Боюсь, так просто они не отстанут. Со вздохом закончила она рассказ. — Да уж. — ответил Роман, успевший заметно помрачнеть. — Сильно ты вляпалась, ничего не сказать. — Если бы я вляпалась, — зло ругнулась-то, — помогли добрые коллеги. — Как ты его не прибила прямо там. Хотела, сильно хотела, но у него мать в заложниках у Трубецких. Я как на себя примерила, так вся злость на него ушла. На магов перешла, вот кого ненавижу уже просто. — Ладно, что думаешь делать? «Не знаю пока», — вздохнула девушка. «Как-то растерялась ходу Понимаю, что что-то делать надо с сестрой и родителями, как-то угрозу вяземских отводить. Ну как именно?» «Ну, во-первых», — произнес Роман, — «родители у тебя где живут?» «Нижегородский район». «Тогда за них пока особо не переживай. Это территория Черкасовых. Они с вяземскими в сильных контрах, поэтому те к ним не сунутся, а вот сестра...» она у тебя где, в общежитии?» «Да, российского экономического имени Витте». «А вот это уже хуже». Роман задумался, усиленно потер подбородок. «Он на территории Алексеевых. Они с Вяземскими сейчас весьма дружны». «Откуда ты все знаешь?» — подозрительно спросила Алиса. «Оттуда», — произнес, скопировав интонации девушки парень. В мыслях, однако, девушка прочла про дядю из главного управления полиции, который племяннику часто рассказывал про расклады среди благородных, но виду не подала. С одной стороны, подобные родственники парня ее насторожили, с другой — дали ответы относительно такого спокойного поведения романа. Еще бы, такое прикрытие. Главное управление полиции подчинялось напрямую императору, вернее, его тайной канцелярии, про которую ходило много страшных слухов. В какой-то мере дядя Романа, хоть и простолюдин, но имел определённую неприкосновенность для обычных магов, как государев-человек. Тогда что делать с Настей? Ну, сначала надо всё-таки узнать, точно ли они настолько серьёзно настроены на твой счёт. Роман опёрся спиной о стену, закинул ногу на ногу, сцепил ладони на колени. Узнать. Задумчиво протянула Алиса, затем взглянула в окно, за которым темнело здание её дома, на темнеющие окна. «Можем попробовать и узнать. Мысли. Ей всего лишь нужно было прочитать их мысли. И лучше всего было попробовать выманить магов в квартиру, чем искать по всему городу тех, кто мог что-то знать. Проще дождаться, когда они сами приедут». Алиса, конечно, рисковала. но страх за сестру был куда сильнее, чем за себя. «Ты куда?» — спросил Роман, когда девушка решительно направилась в прихожую, принимаясь вновь одеваться. «Свою квартиру. Надо кое-что сделать». «Ты рискуешь», — предупредил он. «Я знаю», — произнесла Алиса, надевая куртку и накидывая капюшон. двери её родной квартиры была не заперта, да, собственно, и не на что было её запереть. Те места, где располагались замки, были проплавлены насквозь. Внутри Малиса это проверила, просканировав пространство вокруг. Никого не было. Осторожно отворила, сдержав тяжелый вздох. Посмотрела на учененный разгром. Искали ее, остальное перевернули и поломали скорее от злости, чем действительно с какой-то определенной целью. Перешагнув через остатки переломанной тумбочки, девушка прошла в зал, по которому словно ураган прошел, настолько все было равномерно разбросано кусками по всей площади. Даже диван непонятная сила разорвала на несколько частей, и куски ткани и поролона усеивали теперь пол сплошняком. Каким чудом уцелел городской телефон, проведенный еще прошлыми жильцами. Алиса не знала, но стоило снять с допотопного аппарата трубку как там послышалось ровное гудение, свидетельствующее о вполне рабочей линии. Набрав номер приёмной бывшей конторы, где сейчас уже точно никого не было, она дождалась, когда включится автоответчик, и, постаравшись придать голосу испуганные нотки, быстро проговорила. «Павел Петрович, это Алиса. Я вернулась к себе, у меня всё перевёрнуто. Скажите, меня ещё ищут или уже можно остаться?» Положив трубку, закусила губу, мысленно закатив глаза. Так по-идиотски всё сказанное звучало. Но ей нужна была наживка, на которую бы клюнули маги, чтобы снова заявиться к ней в гости. И, несмотря на явную тупость всей ситуации, Алиса была практически уверена, что они клюнут, просто не будут ожидать подвоха от обычной простолюдинки. Ещё раз с сожалением взглянула на то, что осталось от её мебели, но ничего трогать не стала, только включила свет в тех комнатах, где люстрам повезло уцелеть, чтобы думали, что она дома. Взяв из ванной швабру с крепким деревянным черенком, сотворила простейший засов, который, просунув сквозь проплавленное отверстие тонкую ладонь, смогла толкнуть с той стороны, чтобы создать иллюзию наспех запертой двери изнутри. Откуда только брались подобные знания? но видимо, стрессовая ситуация подстёгивала, и мозг, подключив все резервы, тащил из глубин памяти всё, что только могло пригодиться. Быстро вернувшись к роману, Алиса ещё раз посмотрела во двор и на свои окна, а затем, повернувшись, к парню произнесла. «Ну всё, остаётся только ждать. Дежурить будем по очереди. Полночи ты, полночи я». «Если они появятся, когда буду спать, немедленно буди». «А если не появятся?» — задал закономерный вопрос он. «Тогда не буди», — пожала плечами девушка. «Только они вряд ли появятся сегодня. Скорее всего, только завтра прослушают запись на автоответчике, пока туда-сюда только к вечеру очухаются». «Ладно», — со скепсисом в голосе произнёс Роман. «А когда они появятся, ты что будешь делать?» я Девушка чуть помедлила, затем ответила, сузив глаза. «Буду добывать информацию». «Алис!» — толкнул парень в плечо девушку, и, та, очнувшись от дремы, подняла голову, потерла глаза, заспанным голосом спросила, что... «Приехали вроде». Всю сонливость сразу как рукой сняла. И, подскочив к окну, непридумывая начала внимательно изучать темный двор, «Машина», — произнёс Роман, показывая пальцем. Проследив за ним, она тут же увидела здоровенную коробку джипа, что остановился, немного не доехав до её подъезда. Из него снова выбралось двое мужчин. Постояв, они о чём-то посовещались. Один показал на ярко светившееся окно её спальни, а затем они не спеша пошли ко входу в подъезд. «Отлично», — выдохнула Алиса. Маги клюнули на наживку. Осталось подобраться к ним поближе и послушать, о чём они думают. «Ты что, одна пойдёшь?» — нахмурился Роман. «Да, и не спорь», — категорично ответила девушка, спешно одеваясь. «Я только собираюсь подслушать, о чём они говорят». «А мне что, предлагаешь сидеть и ждать, думая только о том, схватили тебя или нет?» Алиса приостановилась, глядя на парня задумчивым взглядом, Затем внезапно ей в голову пришла еще одна мысль. «Нет, вернее, да, только не здесь, а в машине. Когда они выйдут, мы за ними проследим». «Зачем? Затем?» Чуть грубовато ответила Алиса, но, почувствовав очередной укол совести за то, что рыкнула на незаслуживающего такого отношения парня, выручившего ее черт знает какой же раз по счету, добавила смущенно, Извини, я просто нервничаю, даже если со стороны и не видно. Просто на всякий случай хочу знать, где их можно будет найти. — Ладно, — вздохнул тот, — пойду в машине караулить. — Спасибо! — расцвела девушка и, поддавшись порыву, чмокнула того в щечку. — Ты лучший! — да уж! — буркнул тот, чуть засмущавшись, потер место поцелуя. — Ну, ладно, я пошел. Выйдя из дома одновременно, они разделились, и Алиса побежала догонять приехавших за ней магов. Лифтом она пользоваться закономерно опасалась, поэтому взбежала на седьмой этаж по лестнице. Спасибо фитнесу, не слишком сильно запыхавшись. Перед тем, как зайти на площадку, отделённую от лестницы дверью, просканировала пространство. Затем, определив, что магия уже в её квартире, осторожно зашла. ловя мысли и всплески раздражения, которыми они вспыхивали, ища ее и вновь не находя. Мысленное эхо их разговора между собой она тоже ловила. «Я тебе сразу сказал, что это лажа, сучки, нет!» «Есть, нет, один фиг ехать надо было, старшой послал. Вот ему надо, сам бы ехал. А что ты мне-то это говоришь? Вон ему и скажи, если такой крутой!» Оба мужчины ещё несколько минут шарились по квартире, ища, не заныкалась ли она в каком углу. Затем, доломав то, что не сломали в прошлый свой визит, собрались обратно. «Короче, тут ловить нечего», — произнёс снова первый. «Тухлый номер!» Старшой сказал, что у неё сеструха есть, учится в Витте. Надо её за жабры взять, пусть колется, где эта шлюха шкерится. «Ага». — вторил ему второй. — Задолбало просто так туда-сюда кататься. — Только не сегодня. Завтра двинемся, то устал я чего-то. — Ты ж нихрена не делал! — пробурчал второй. — И что? От этого и устал. Голоса их были слышны уже и так, поэтому Алиса быстро юркнула обратно на лестницу и поднялась на следующую площадку, чтобы ненароком с ними не пересечься. Вот слышанного у неё морозец слегка прошёлся по коже, мигом активизировав все страхи за Настю. Позволить им захватить сестру она не могла, а значит, надо срочно что-то придумывать. но вот только маги были вдвоём, и Алиса сильно не обольщалась по поводу своих возможностей одолеть их. В одиночке ещё возможно. Всё-таки это тоже было низовое звено. На лестницу маги выходить не стали, поленились. выбрав лифт для спуска. Стоило дверям последнего сомкнуться, как девушка тут же побежала вниз, стараясь как можно меньше шуметь. Запрыгнув в машину к Роману, выдохнула. «Давай за ними». Тот нахмурился, но кивнул и осторожно тронул машину с парковки. Стоило магам проползти обратно к выезду из двора. На благо те сильно не гнали, и на улицах было достаточно свободно, чтобы не потерять заметную, Благодаря гигантским размерам машину, на прямых участках они, конечно, отставали, куда уж тягаться с таким монстром скорости, да ещё и едущим, не обращая внимания на правила дорожного движения. Но там буквы номера ЕКХ сами говорили за себя. Вообще у магов было несколько выделенных серий номеров, но самой популярной была как раз эта. Ну, ещё Алиса припоминала серии АКМ и... «Ха-ха-ха!» Эти двое явно не относились к элите магического сообщества и жили соответствующе. Первый вышел возле пусть элитной, но многоэтажки, а второй доехал до коттеджного посёлка и остановился у дома ничуть не шикарней Безменовского. Проследив за тем, как маг прошёл к себе, Алиса решительно толкнула дверь, намереваясь выйти. «Ты куда?» Вновь попытался остановить её Роман, хватая за руку, Но девушка лишь на мгновение замерла, с лёгкой грустью посмотрев в глаза искренне переживающего за неё парня, а затем подалась к нему, впиваясь поцелуем в губы. Отстранившись, произнесла, «Если я ничего не сделаю, они схватят мою сестру». «Ну что ты можешь?» «Просто верь мне», — негромко произнесла Алиса, а затем легко выпорхнула на заснеженный асфальт, и, накинув капюшон, проследовала вслед за магом к его дому. Внутри неё сейчас бурлил ядрёный коктейль из страха за Настю, гнева на магов, адреналина и азарта. Она ещё не знала, что сделает с магом, полностью отдавшись ведущему её чувство мести и правосудия, но знала одно — этой встречи он не переживёт. подойдя к двери, она помедлила, сканируя пространство. Удовлетворённо выдохнула, маг был один, Затем, подчиняясь импульсу, постучала костяшками пальцев в дверь. Спустя полминуты за дверью раздался раздражённый мужской голос: "Кто?" "Пенсия". "Блин, подумала Алиса, зачем я это сказала?" Но сработало. Щёлкнул замок, а в створе показалась недовольная морда мага. "Какая ещё пенсия, с дуре?" "Ну, здравствуй." произнесла, не придумывая, в расширившиеся глаза мужчины, похоже, ее узнавшего. «Слышала, искали меня?» «В гости приезжали?» «Решила вот в ответ навестить. Вернуть, так сказать, должок». В этот раз держать под контролем тело мужчины было чуть легче. Раскрыв дверь пошире, она обошла мага, проходя внутрь дома, захлопнула за собой дверь. остановившись у него за спиной, приблизившись к его уху, прошептала. «К сестре моей, значит, решили завтра заехать. Нехорошо это. Нечего впутывать в наши дела посторонних». Осмотрелась. Убивать его тем же способом, что и мага в подворотне ресторана, было глупо. Полиция сразу заподозрит связь. Нужно было что-то другое. Тут она увидела небрежно брошенный на пуфик брючный ремень. То, что надо. Взяв его, обернула вокруг шеи мужчины, проделав пряжку, затянула поверх бьющейся под кожей жилки. «Я бы еще поболтала с тобой, но там еще товарищ твой ждет. Так что прощай. Увидимся в аду». Резко натянув ремень, для верности уперевшись в спину мужчины плечом, крепко держа зажатый в руках конец, девушка внимательно отслеживала мозговую активность мужчины, не давая ему шевелиться. От перекрытого кровообращения он сначала потерял сознание, кулем свалившись ей под ноги, словно собачка на поводке, повиснув на ремне в ее руках, а затем, еще через несколько минут, непридумывая, констатировала смерть и полное прекращение мозговой активности. Отпустила ремень, посмотрела на кожаные перчатки на руках, затем, хмыкнув, согнула руку мужчины, вложив в ладонь конец ремня, Вряд ли кто-то обманется и подумает, что тот сам себя задушил, но некоторые сомнения в работу следователя внести было просто забавно. Выскочив из дома и прикрыв дверь, она поспешила в машину к Роману с тревогой, следившему за всем происходящим. «Всё, едем к дому первого. А этот? А с этим всё уже улажено». Вздохнув, парень больше ничего не сказал и послушно нажал на педаль газа.